Через несколько минут Маруся знает все. Все известно и все забыто. Но я думаю, от отчего девушка целовала долговязово. «Мадам Кепчик», — говорю я, — «приставьте лестницу в последний раз. Я дам десять рублей». «Вы слетели с ума, как ваша лестница», — отвечает хозяйка и соглашается. «И вот я снова стою у отдушины».